то гнёт судьбы ведь это всем дано не плачь о том что вихрем сметено ты радостно живи с открытым сердцем жизнь не губи напрасно пей вино